— говорил Лиховский Привалову. — Это настоящий текинский иноходец, который стоит на месте в Хиве шестьсот рублей, да столько же стоило привезти его на Урал. — Действительно отличная лошадь, — согласился Привалов, знавший толк в лошадях. — Да это что, вы посмотрите такие, когда он идет под дамским седлом. — Ну-с-таки, подойди ко мне, — проговорила Ляховская, останавливая лошадь. Таким, мотнув несколько раз головой и звонко ударив передними ногами в землю, кокетливо подошел к девушке, вытянув свою атласную шею и доверчиво положил небольшую умную голову прямо на плечо хозяйки. — Напрасно вы, барышня, лошадь балуете! — проговорил Илья, почесывая за ухом концом веревки. — Это такая лошадь, такая... Ты ей корму несешь, а она ладит тебя ногой, заразители, зубищами ухватить за шиворот. — Отчего же таке не заразил ногой Берейтера? — спрашивала Ляховская, гладя лошадь своей маленькой крепкой рукой, затянутой в шведскую серую перчатку. — Берейтер, известно, он, конечно, Софья Игнатьевна, жалование большое получал, это точно, а проехать-то и я не хуже его проеду. Таке, наконец, был отпущен с миром в свою конюшню, и вся компания с говором и смехом повалила за хозяйкой в комнаты. Один Лепешкин на минуту задумался и начал прощаться. «Что же это вы, Аника Панкратыч?» — удивилась Леховская. «Да уж так-с, Софья Игнатьевна, никак не могу-с. Как-нибудь в другой раз, ежели милость будет». «Отчего же не теперь?» Может быть, у вас дела? — Нет, делов особенных нет. — Аника Петрович боится Игнатия Львовича, — объяснил Половодов, показывая глазами на террасу. — Ах, вот в чем дело, — засмеялась Лиховская. — А слыхали пословицу, Аника Панкратович? в гостях воля хозяйская? — Как не слыхать, Софья Игнатьевна? — отвечал Лепешкин, щуря глаза. — Другая еще есть пословица-то. — Какая? — Старые люди так говорили, гости люди подневольные, где посадили, там и сидят, а хозяин, что чирий, где захочет, там и сядет. Ляховская хохотала над этой пословицей до слез, и ее смех напоминал почему-то Привалову рассказ Виктора Васильевича о том, как он выучил Зосю ловить мух.